Глава вторая. «Я точно умру. Вот прям сто процентов!» При ходьбе ее нога болит, и девушка не забывает упомянуть об этом каждый раз, как становится на нее. Вот только в трампункт ехать отказывается. Несмотря на приключения, мы проснулись рано. Я быстро упаковала остатки вещей, сегодня заканчивается аренда комнаты, и нужно переезжать в общежитие. Да и первый учебный день никто не отменял. Мы должны успеть на пару. Я приехала в самый последний момент, и теперь приходится все делать в попыхах. Все, Вызываю такси. Ты все вещи собрала!» Наблюдает за мной из дивана, в пятый раз намазывая место ушиба обезболивающей мазью. «Что ты ищешь?» Переворачиваю рюкзак, вываливая все его содержимое на стол. «Ты не видела мой паспорт?» Без него меня не заселят, а мы с таким трудом выбили мне место в комнате Юли, пришлось уговаривать ее соседку переехать. Паспорт? Ты его вроде тому мужику в магазине показывала, чтобы он нам вино продал. Не верил, что тебе уже восемнадцать есть. Больше я его не видела, но точно помню, как ты его в рюкзак убирала. Еще жаловалась, что слишком много всякой фигни с собой носишь. Черт! поворачиваюсь к подруге, я паспорт потеряла! Ты уверена? Поднимаю удивленно бровь. Где я могла его посеять? Похоже,. Выпал, когда рюкзак упал. Темно было, да и обложка черная, вот и не заметила, растяпа. У меня проблема с самооценкой. Я очень злюсь, когда что-то идет не так или не получается. Посиди здесь. Я схожу, проверю, может, еще валяется. Вот только этой головной боли мне еще не хватало. Я уже теряла его два месяца назад и только новый сделала. Мне нельзя носить документы с собой. Ничем хорошим это не заканчивается. Э, нет! Я с тобой пойду, погоди! Я одолжила ей свои вещи, слегка коротковаты на нее наносить можно. Юля быстро натянула толстовку и, прихрамывая, поплелась за мной. А, может, где оставила? Или переложила?» Беру ее под руку. «Может, убрала и забыла на пьяную голову?» Я все перепроверила, нигде нет. Аккуратно. Лифта нет, помогаю ей спуститься по лестнице. А я так надеялась, что вчера все проблемы закончились, «Если не найдут, то придется в полицию ехать, заявление писать, чтобы новый сделать, опять налог платить». Я не рассчитывала на лишние траты. Заработанных за лето денег осталось немного, родители смогут прислать только в десятых числах после зарплаты, но до этого времени нужно что-то есть. Зная, что подруга не откажется помочь, но у неё с финансами сейчас не лучше. Она только новый телефон купила. «Да ладно тебе, это все мелочи!» Лучше уж отделаться потерянными вещами, чем искалеченным телом. Крепче прижимается ко мне. Такой себе из нее сегодня мотиватор. Мы знакомы с садика. Юля — моя лучшая подруга. Мы как инь и янь. Она смотрит на этот мир через розовые очки, во всем ищет плюсы и положительные стороны, старается не унывать. А я больше реалист. Стараюсь не строить вокруг себя иллюзий. Спорткара уже нет как и большинство машин, стоявших вчера вдоль дороги. Это точно было здесь. Я запомнила из-за таблички на доме. Ничего, ни намека на паспорт. Просто замечательно. Ань, девушка уставилась на асфальт. Это что, кровь? Подхожу ближе. Если память не изменяет, то здесь стоял один из парней, Серёжа. На асфальте засохшие темно красные пятна. Кровь. Всего несколько капель. Я бы и внимания не обратила. Уверена, ничего серьезного. Подруга тоже чувствует себя виноватой. Давай идем, нужно что-то с жильем решить. Надеюсь. Настроение испорчено окончательно. Комендант общежития, истеричная женщина средних лет, я не успела рта открыть, как получила от нее целую порцию обвинений и недовольства. Юля, конечно, предупреждала меня, но я не думала, что все настолько запущено. Спасибо студенческому и документам о зачислении. Мне пошли навстречу и разрешили заехать, но с условием, что как только сделаю новый паспорт, сразу его принесу. Небольшая двухместная комната станет моим домом на ближайшие три года. Только благодаря хорошей учебе на прежнем месте и ряду достижений меня приняли в этот университетный бюджет. И то с огромным количеством дополнительных экзаменов и собеседований. Я не планировала переезжать в столицу, Но рассказы Юли были уж слишком заманчиво. Мы собирались учиться вместе с самого начала, но ее отец отправил сюда, а я просто не могла себе позволить оплатить учебу. Но теперь все на своих местах. Как только в ее группе освободилось бюджетное место, я тут же подала документы и прошла. Родители отговаривали, им было страшно отпускать меня. Но мы смогли их быстро переубедить. О чем думаешь? Дурацкая привычка кусать губы, как только ухожу в свои мысли, всегда выдает. «Одевайся давай, а то опоздаем». Я сидела на полу перед чемоданом. Не хочу пугать подругу, но раз паспорта не было, а я уверена, что обронила его именно там, то его кто-то подобрал. И будет хорошо, если это сделали не те парни. Если они за нас получили по лицу, то могут быть очень злы. «Уже иду!» опаздывать в первый день точно не хочется а вот там библиотека ну и компьютеры если ноут полетит юля крутилась по сторонам рассказывая что и где находится вниз по той лестнице будет столовая и уборная наши пары почти всегда проходят на третьем вон там лифты идем идем скорее ползем нога так и ноет юля не отпускает мой локоть для подстраховки подстраиваюсь под ее хромоту чтобы было комфортно Университет кардинально отличается от того, в котором я училась. У нас в городе старое здание и все внутри соответствует его возрасту, а тут все свежее и новое. Просторные холлы, множество аудиторий. Без карты не разберешься, что где. Ничего. Ко всему можно привыкнуть. Ко всему, кроме толп студентов. Слишком много людей вокруг. Потоковая аудитория просто закачаешься. Главное — успеть занять верхние ряды у окна. Там интернет лучше всего ловит, и преподы голову так высоко стараются реже поднимать. Нам в 302-й, сюда. Покорно следую рядом с ней. Пара начинается через 7 минут. Будет время представиться группе. Заходим в аудиторию и резко тормозим прямо у двери. В нас врезаются идущие сзади, но такая мелочь не волнует. Переглядываемся. В голове одна мысль. «Попались». «Чего встали?» — Возмущенные голоса за спиной. Юля крепче цепляется за мою руку. Они нашли нас слишком быстро. Юля оказалась права, сделали это по щелчку пальцев. Парни сидят в первом ряду вальяжно и нагло закинув ноги на стол. Они всем видом показывают, кто здесь главный, и с их авторитетом никто не смеет спорить. Им и слова никто не скажет, видно сразу по лицам студентов. «Эти двое слишком дерзкие» если сравнивать с остальными. Ненавижу таких людей, думающих, что им все позволено, потому что родились золотой ложкой в заднице. Наконец-то. Руки сложены в замок на животе. Давать заднюю слишком поздно. Если бы не стояли и не пялились на них, то еще успели по-тихому уйти. Но недовольные возгласы одногруппников привлекли к нам внимание. И сейчас взгляд одного из парней, Сергея, уставлен на нас». Света достаточно, и теперь я могу рассмотреть каждого как следует. Вот только проблема, его друг снова в кепке, еще и в телефон уткнулся, лица не видно. Сережа довольно красив, хорошо очерченные скулы, слегка грубый подбородок, алые пухлые губы, серо-голубые глаза. Но самым ярким элементом в его внешности являются короткие кучерявые светлые волосы. Они вьются, как у барашка. Еще и серьга в ухе сразу бросается в глаза эти двое привлекают к себе много женского внимания я бы сказала они тонут в нем И явились толкает приятеля локтем в бок убирает телефон, поднимает голову какой серьезный взгляд темный взгляд юля до боли сжимает мой локоть, но я терплю убирают ноги со стола, поднимаются, В аудитории в секунду наступает тишина, все наблюдают за этой сценой. Не о таком знакомстве с одногруппниками я мечтала. Не думала, что начнем сразу со сплетен. Высокие. У меня не маленький рост, почти метр семьдесят. Их же где-то под восемьдесят, а может и больше. Форма в полном порядке. Сразу видно, что спорт занимает особое место в их жизни. Красивые, что бых. На таких невольно начинаешь засматриваться идемте поговорим останавливаются перед нами сейчас пара начнется давайте после нее хорошо говорю уверенно не показывая переживаний я не предлагаю за мной улыбку сменяет недовольство с нами говорит сережа его же друг лишь молча наблюдает словно сканер проходится по нам взглядом ань идем как всегда говорит мягко хочет сгладить углы мы пойдем чтох Показушники, если знали, где нас искать, то могли явиться как-то помягче, должны ведь понимать, что такая выходка спровоцирует лишние разговоры и вопросы, которые будут задавать нам, но точно не им. Хотя, о чем я? Разве такие люди думают о чувствах других? Мы шли за ними молча, лишь иногда переглядывались, знаем друг друга достаточно давно, чтобы по взглядам и мимике понять мысли. Юля понимает мое возмущение но лишь дергает плечами, разводя руки в знак беспомощности. Далеко еще происходящее мне порядком надоело. Давайте здесь поговорим, все равно все на парах уже. Юля одергивает меня, но поздно. Коридоры почти пусты. Пришли. Нетерпеливая. Сережа открывает двери без опознавательной таблички. Парни пропускают нас вперед. Комната совсем маленькая, из мебели только диван, стол и пустой стеллаж. Вряд ли смогут что-то сделать в стенах университета. Если попробую, то буду орать так, что сбежится весь этаж. От Юли толку ноль, еще немного и вообще расплачется значит, придется взять на себя роль переговорщика. Слушайте, мы очень извиняемся, правда? Нам стыдно, что мы втянули вас в разборки. Лица целые, руки вроде бы тоже. Еще и сбежали, но нам было очень страшно. Говорю, как есть. Давайте мирно все уладим и разойдемся. Я оплачу весь ущерб, щебечет как птенчик, виновато смотря в пол. Простите. Оплатишь? Ты думаешь, меня парят деньги? Слегка повышает голос. Делаю шаг вперед, закрывая собой подругу. Я никогда не дам в обиду дорогого для себя человека. Нет повода грубить нам. Кричать не обязательно, мы и так слышим. Она сказала, что оплатит, мы извинились. Что вам еще нужно? Словно в подтверждение своих слов, демонстративно достает из кармана и складывает на стол телефон известной фирмы. Еще и последние модели, которые сейчас крутят в рекламе. Ключи от авто также с логотипом известной марки, не той, что была вчера. Моральная компенсация. Вот что мне нужно. Переглядываемся с Юлей. Потому как ведет себя Сергей, я бы предпочла говорить с его другом. Он ведет себя сдержаннее и не кажется таким высокомерным. Судя по его взгляду, я бы вообще сказала, что ему неинтересен весь этот разговор. Он просто упал на диван, снова лазя в своем телефоне, таком же, что лежит на столе, но черного цвета. Понятнее не стало. Что тебе конкретно нужно? Я люблю конкретику. Подходит ко мне почти впритык, я горделиво выдерживаю его взгляд, не отводя глаз. «А разве ты сломала?» Считай, что сделали это вместе, Ухмыляюсь так же, как и он. Ань, поднимаю руку, останавливая ее. Так что ты хочешь? Говори прямо, или мы уходим. Дерзкая. Ты ведь новенькая здесь. Я бы на твоем месте держал язык за зубами и вел себя тише. Можешь нажить себе проблем, серьезных проблем. И врагов. Переводит взгляд на Юлю. Ты бы объяснила ей, с кем так можно говорить, а с кем не стоит. Ты не на моем месте. «Да пошел он к черту со своей моральной компенсацией и со своими скрытыми угрозами! Сколько стоило зеркало? Мы оплатим, и на этом все. Ты цел, твой друг тоже. Спасибо за помощь. В качестве компенсации можешь сверху накинуть несколько тысяч. Пара уже началась, и я не хочу терять с ними еще больше времени». «Ты тупая? Или не умеешь слушать? А я ведь хотел по-хорошему решить». Пытается протянуть руку к моему лицу, но я поднимаю свою, не давая коснуться щеки. «Окей, значит, тупая. Напишите расписку». Улыбку сменяет какое-то презрение. «Сто тысяч. Именно во столько он оценил ущерб своей машины. Радовало то, что пошел навстречу и разрешил вносить сумму частями. Пока Юля писала, я вела негласную войну с его другом. Мы не сводили друг с друга взгляд. В его тёмных, почти черных глазах что-то есть, что-то завораживающее и пугающее. Его типаж мне нравится больше, выглядит более мужественно. Хотя от такого человека я бы предпочла держаться подальше. Он словно в душу лезет, словно пытается найти всех скелетов. Я старалась не показывать внезапно появившееся волнение. Сердце отбивало сумасшедший ритм. Свободно И постарайтесь лишний раз на глаза не попадаться. Особенно ты», — кивает в мою сторону. «А грубость у тебя в крови, да?» Я не смогла не съерничать на выражение Сергея. Раздражает. Этот парень жутко раздражает. Ага, упирается Бедрами в стол и складывает руки на груди. Валите уже. А, кстати, Юля уже вышла, я же развернулась у двери. Есть один незакрытый вопрос. Как вы нас нашли? Надежда на то, что мой паспорт у них все еще теплится. У меня хорошая память на лица. Наклоняется в бок, чтобы видеть подругу. Чудовище расплывается в довольной улыбке. От его слов щеки Юли заливаются краской.